Глава восьмая. Алёна. Не успела я заехать в деревню, как меня загородила машина с теми самыми парнями, которые брали у нас бензин. Мы бы и дальше продолжали пялиться друг на друга, но сзади на машину обрушился град ударов. О боже! Приблизительно 5 шесть сумасшедших долбили по машине неистовыми ударами, пытаясь добраться до меня. Те двое сориентировались сразу. Блондин вылез из машины и громко закричал. «Э, уроды!» Зараженные моментально отреагировали, переключившись на него. «Сюда!» И помчались за ним. А вот второй парень выглядел потерянным. Я подбежала к его машине и села рядом. «Парень, как тебя зовут?» «Толик», – безразлично ответил он. «Толик», – начала я. «Очень приятно. Я Алена». «Твой друг решил отвлечь на себя тех сумасшедших, давая нам возможность спастись. Давай, я отгоню свою машину, а потом мы поедем и поищем твоего товарища». Он снова кивнул, и я пошла к своей машине. Отогнать ее на обочину не составило труда. Выгрузив все вещи с багажника к ним в машину, я снова села за руль. Правда, чуть не подпрыгнула от неожиданности, так как мне в плечо ткнулась мордашка овчарки». Погладив ее, я завела машину, но тронуться мы не сумели, так как заднее колесо, видимо, застряло в грязи. грёбаный дождь. Пришлось вылезти из машины, и это оказалось ошибкой, потому что через улицу к нам несся тот парень, а за ним еще десяток зараженных. «Беги!» – заорал он, махая рукой в сторону. «Я приняла это за знак и тоже направилась туда». Ошибка номер два. Я-то этих дворов не знаю, так что забежала в самую маленькую деревянную постройку, которая оказалась туалетом. Едва я закрыла на засов дверь, как по ней тут же заколотили. Сооружение не выглядит шатким, но и крепостью его не назовешь. Довольно много времени прошло, прежде чем снаружи перестали доноситься звуки. Думаю, можно попробовать выйти. Да и есть очень хочется. Я попыталась прислушаться к тому, что творилось снаружи. Вдалеке было слышно, как говорят двое человек. Я видел, как она побежала в эту сторону. «Да она, наверное, уже удрала за три земель!» «Видишь, на грязи нет следов тех тварей. Но только один след есть, и он ведет в отходник». Сначала один из них дернул дверцу, а когда Таня поддалась, прочистил горло и заговорил. «Есть тут кто живой?» «Есть», – тихо ответила я. «Тебя как звать?» «Похоже, это тот высокий светловолосый парень». «Алена!» «Алена, очень приятно», – добродушно произнес он. «Меня зовут Паша, а с Столянам ты уже знакома». «Угу», – выдавила я. «Алена, не хотел бы давить на тебя, но скоро эти фрики нас найдут. Может, поедем отсюда?» Не ответив ничего, открыла дверь туалета. Передо мной стояли те самые парни. Я не ошиблась. Мы тишком прокрались к машине, стараясь не привлекать к себе внимание лишним шумом. Машину, кстати, они отогнали в другое место, чтобы она свободно тронулась с места. Я было хотела предложить им более комфортабельный автомобиль, но вовремя вспомнила, что добыть бензин гораздо проще, чем дизельное топливо. Так что сразу же отмела эту идею. Паша сел за руль. Толик рядом с ним. А я сидела на заднем сидении в компании дружелюбного пса. «А что с мужиком твоим сталось?» Нарушил тишину Толик. лёша он... его больше нет». Слова давались мне с трудом. «Его покусали, да?» Спросил он. «Да, его покусали. Доволен?» Рявкнула я, после чего злые слезы полились градом. В машине повисло неловкое молчание, которое первым прервал Паша. «Ты не подумай, что он просто любопытный. У нас тоже выдалась нелегкая ночка, так что мы просто хотим понять, как это работает». «Нелегкая ночка? Сложно подумать, что вы кого-то потеряли за это время!» «Да откуда вам мне столько желчи?» «Мать!» – убитым тоном произнес Толик. «Дура, дура, дура! Но почему ты всегда предвзято относишься к людям?» включая голову, Алёна!» «Извини, Толик, я не хотела тебя обидеть, просто ещё не готова говорить об этом!» И добавила, «Мне жаль, что тебе пришлось пережить такое». Кое-как вытерев сопли со слезами, я немного успокоилась и задремала, ощущая тепло собачьего тела поблизости. Почему-то я была уверена, что в их компании мне ничего не грозит.